Глава 23. Ну, произнес Лэм, откинувшись на спинку стула. Франк Эббот перевел взгляд с двери, закрывавшейся за Леонардом Кэрлом, на лицо шефа. То, что выражал этот холодный и саркастический взгляд, едва ли понравилось бы мистеру Кэрролу. Ну, сэр, я спрашиваю вас. Младшему офицеру пришлось забыть о самолюбии. Когда учитель задает вопрос, школьник обязан отвечать, а не задирать нос кверху. Тон Фрэнка тот же стал весьма почтительным. У каждого из них наготове несколько причин, по которым убийцей может оказаться кто-то другой. Мастермен весьма изобретательно предположил, что Тоут мог проскользнуть в темноте через холл и ждать за дверью в гардеробную. Кэрл также нашел несколько добрых слов о Тоуте. Все трое просто из кожи вон лезли, расписывая, как миссис Оукли опустилась на колени возле убитого и называла его Гленном. «Да, в этом нужно разобраться», – буркнула. «Мы еще не говорили с мисс Лейн и мисс Мастермен. Думаю, миссис Тоут можно не принимать в расчет. Если она и видела своего мужа в холле, то ни за что в этом бы не призналась. А о других она вообще ничего говорить не пожелала». Я бы сосредоточился на этих трех мужчинах, если бы не история с миссис Оукли. Возможно, у ее мужа мог появиться мотив, так что и его нельзя упускать из виду. Что же касается вышеупомянутой троицы, то вот что мы имеем. кэрл достаточно быстро соображает, и, учитывая показания Пирсона, у него имелся мотив. Мастермен оставил отпечатки на выключателе у камина. Вроде бы у него была для этого уважительная причина. Насчет мотива мы мало что знаем, но, похоже, он мог у него иметься. Нужно, чтобы Ярд покопался в его прошлом. Так, теперь, Тоут, что вы о нем думаете? Фрэнк поднял брови. Если убийца должен был быстро соображать, едва ли Тоут подходит на эту роль. С другой стороны, если Тоут такой тупой, каким кажется, то как же он заработал столько денег? Лэм кивнул. Да, и на это есть два ответа. Первый – он их не зарабатывал, а украл. И второй – он не такой дурак, каким выглядит. Фрэнк подумал, что шеф отнюдь не теряет форму. Первый вариант мне не кажется особенно вероятным, сказал он. Черный рынок требует мозгов. Если человек глуп, его могут использовать как орудие, но не позволит ему выйти из игры с крупной суммой. То вот, насколько я понимаю, купается в деньгах. А если это так, то я очень сомневаюсь в том, что он глуп. Значит, скорее всего, второй вариант. Лэм рассеянно барабанил пальцами по столу. Если тот убийца, он должен был пометить порлоко светящейся краской и добраться до какого-нибудь выключателя. На выключателях у двери в гардеробную есть смазанные отпечатки, как и на самой двери. Этого и следовало ожидать. Но наверху лестницы их вытерли начисто. Скорее всего, это Кэрол. Лэм кивнул или Тоут. Он мог добраться туда, выйдя через дверь для слуг и поднявшись по задней лестнице, хотя я не знаю, зачем ему это делать. Фрэнк покачал головой. Сомнительно. Тоут слишком массивен, чтобы соскальзывать по перилам и бегать по лестницам. Да и вообще, сэр, я не понимаю, как кто-либо мог бегать по лестнице вверх или вниз, не будучи услышанным. Нельзя бесшумно ступать по дубовым ступенькам. Можно, если вы в одних носках. Если Кэрол соскользнул вниз по перилам и сбежал вверх по лестнице, он мог сбросить свои шикарные туфли и оставить их в удобном месте, чтобы потом надеть снова. Тот мог нести туфли в руке. Толстяки часто обладают очень даже легкой походкой. По ним не скажешь. Но я не понимаю, зачем ему подниматься наверх, чтобы выключить свет, когда было бы гораздо проще сделать это внизу, у двери в гардеробную. Ну, это версия мастермена. Тот мог последовать из гостиной за остальными, когда они вышли смотреть шараду, пометить по пути порлока краской, пройти через темный холл и подождать за дверью в гардеробную. Это позволило бы ему орудовать находившимся там выключателем, а светящееся пятно на спине у порлока – надежный ориентир наступившей темноте. Теоретически такое вполне возможно, но доказательств никаких. Дверь медленно открылась, и появился Пирсон с подносом в руках. Судя по его поведению, сейчас он был дворецким, а не детективом. На подносе находились чайник, кувшин с молоком, сахарница эпохи королевы Анны Стюарт, пара чашек с блюдцами, фруктовый пирог, тарелка с сандвичами, а также блюдо с крышкой, откуда исходил очень приятный и заманчивый аромат, тостов с маслом или оладьи. Закрыв за собой дверь, Пирсон поставил под нос. «Я подумал, что вам пора выпить чаю, сэр. Под крышкой тосты с анчоусом, а на тарелке с с яйцом». Доложив все это, он вновь превратился в частного детектива. «Если позволите, сэр, я хотел бы кое-что сообщить, о чем вам, по-моему, следует знать». Лэм оторвал взгляд от блюда с крышкой. «Ну, говорите». — Это касается горничная, миссис Оукли. — А что с ней такое? Лэм повернулся к Фрэнку Эбботу, который взял чайник. — Если хотите, наливайте себе эту жижу. Я пью только крепкий чай. Как следует заваренный и с хорошей порцией сахара, какой готовила моя бабушка. Он снова повернулся. — Ну, что там насчет горничной, миссис Оукли? — Ее зовут Хупер, сэр. — Мисс Хупер. — Ничего, сэр, кроме того, что мистер Порлок ей платил. Лэм выпрямился на стуле. «Вот как? И почему вы так думаете?» Пирсон выглядел еще более виноватым, чем обычно. Почему-то он напомнил Фрэнку уховертку, которая высовывается из-под камня. Впрочем, Фрэнк не знал, высовываются ли уховертки из-под камней. «Я не думаю, сэр, я знаю. В таких домах телефоны очень удобны для прослушивания» так как у дворецкого в буфетной имеется параллельный аппарат. Если я видел, что мистер Порлок кому-то звонит, я просто шел в буфетную и закрывал дверь. А если ему звонила мисс Купер, хотя, конечно, она себя не называла, я соединял ее с мистером Порлоком и продолжал слушать. Соблюдая осторожность, можно легко избежать щелчков. Фрэнк Эббот добавил три капли молока в чай соломенного цвета. «А откуда вы знали, что звонит Хупер, если она не называла своего имени?» – спросил Лэм. «Молодая леди на телефонной станции смогла сообщить мне номер абонента. Мисс Хупер называла себя мисс Робинсон. Вскоре выяснилось, что в Милхаусе нет никаких Робинсонов. По содержанию разговоров я понял, что звонит личная служанка». «И что она говорила?» О, ну, «Впервые она позвонила в прошлый вторник вечером. Я соединил ее с мистером Порлоком». «У вас есть что сообщить?» – спросил он. «Не очень много, ответила она. «Они прибыли, но воспитательница, мисс Коул, вернулась в город, а старая няня снова приехала сюда». Мистер Порлок сказал, что его интересует не старая няня, а новая секретарша. Горничная фуркнула и заявила, что миссис Оукли слишком балует девушку. Предложила ей поехать в Лондон и выбрать себе вечернее платье. «А когда она едет?» – спросил мистер Порлок. «Завтра». Тогда он сказал ей, что миссис Оукли нужна светящаяся краска для часов сына, и велел ей убедить ее послать мисс Браун. Секретаршу магазин Делюкс. Так как там есть эта краска.